Лимузин ждал нас перед входом. Джейсон с Ривкиным, вновь о чем-то болтая, уселись в салоне. Я махнул им рукой, мол, продолжайте трепаться, и закрыл за ними дверь. Сам я прошел вперед и по своему обыкновению сел рядом с водителем. Шофер удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Он сидел за рулем взмыленный. Пока мы спускались из ресторана, он успел прибежать в гараж, вывести оттуда и подать нашу машину к самым дверям гостиницы. Теперь он сидел запыхавшийся, но чрезвычайно гордый тем, что все сделал как надо. Когда мы садились, я внимательно присмотрелся к нему. Одет он был в форменную одежду гостиничного персонала. Значка миссии ОУП» на Лацкане, как и у всей обслуги, у него не было. Значит, либо местный житель, либо временный наемный работник. Об этом я и спросил его по дороге. «А вы сами как думаете?» Не очень вежливо пробурчал он. Похоже, мой вопрос вызвал у него раздражение. «Мне почему-то кажется, что вы не из города», — осторожно сказал я. «Угадали с первого раза. Моя проницательность пришлась по душе водителю. На вашем месте я бы заранее побеспокоился о том, чтобы мой водитель был не из городских». «Что, там так плохо водят?» «Ну, если вы собрались покончить жизнь самоубийством, то тогда это для вас самый подходящий водитель. А если хотите остаться в живых, то не подпускайте их к машине на пушечный выстрел. Даже так? А как же вы там ездите?» «Я там бываю раз в месяц, и каждый раз потом прошу прибавку за вредность». «И что дают?» – спросил я, заранее зная ответ. Но водителю надо было выговориться, и я подбадривал его. «Ага, потом догоняют и еще дают», — усмехнулся водитель. «Лучше уж на грузовике работать. Откатался туда-сюда между портом и рудником и возвращайся в гостиницу. Подсчитывай зарплату и оставшиеся дни». Кстати, о водителях грузовиков. Почему они живут в гостинице? Ведь это для них очень дорого. Им же могли предоставить жилье в городе. В конце концов, сами могли бы снять там себе квартиры. «Да ты чё?» – засмеялся водитель. Потом опомнился и стал лихорадочно извиняться. «Простите меня, пожалуйста, сэр, я не хотел вас обидеть. Только не говорите Ривкину, он и так меня терпеть не может, а теперь точно выгонит. А мне ведь до конца контракта еще только месяц дотерпеть». «Не переживай, не буду я на тебя жаловаться», — успокоил я его. «Ты лучше объясни мне, почему шоферы так не взлюбили город?» «Не место там нормальному человеку, вот что я вам скажу». «Вот как?» «Да, не место. И вы тоже поостерегитесь туда ездить. Не надо». «Что-то ты меня совсем запугал. Что же там такое страшное происходит?» «Может, я теперь наоборот специально туда поеду, чтобы выяснить?» «Не пугаю я. А ехать туда не надо, вот. Просто не надо туда ездить. И вообще, ничего я вам не говорил, ничего я не знаю. Меня наняли отвести вас на рудник. Я и везу. А город шморот, это меня не касается». Водитель демонстративно вцепился в руль и прибавил скорости. Увидев, что разговаривать тут больше не собирается, я решил сменить тему. Мне вспомнилась странная словечка, которая несколько раз мелькала вчера вечером в разговорах за соседними столиками в ресторане. «Слушай, а что такое ткана?» Машина едва заметно вильнула. «Не знаю», — быстро ответил водитель и замолчал окончательно. Я обернулся лицом к салону, где Джейсон и Ривкин по-прежнему оживленно переговаривались. Я перегнулся через сиденье. «Ривкин, а что такое ткана?» Ривкин едва заметно вздрогнул. «Простите, не расслышал?»